Речь, несомненно, шла о том подозрительном подмастерье дубильщика, который в роковую ночь находился на конюшне постоялого двора в Лана-Пули, а наутро бесследно исчез. Хозяин, конюх и реши согласно свидетельствовали, что это был невзрачный малорослый человек в коричневой куртке с холщевым заплечным мешком.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 было приказано прочесать добровольцам. Двое уполномоченных градского суда отправились в Ницу, чтобы там навести справки о подмастерье дубильщика. Во Фрижу, в Кане и Антибе подверглись досмотру все выходящие в море суда. Все дороги в Совой были перекрыты, у путешественников требовали документы, удостоверяющие личность.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 Лишь после того, как председатель градского суда от имени Риши пообещал за сведения о преступнике не менее двухсот ливров вознаграждения, в Грасе, Опио и Гурдоне было задержано подоносом несколько подмастерьев, из коих один в самом деле имел несчастье быть хромоногим. Его уже собирались, несмотря на подтвержденные многими свидетелями алиби, подвергнуть пыткам, но тут...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 И на этот раз ему бросилось в глаза, что этот человек, входя в мастерскую, заметно прихрамывал.